Глава восьмая. Вдохнув горячий воздух бассейна, Крас сел на верхнюю ступеньку. По контрасту с разгреченным телом мрамор казался почти ледяным, и перепад температур создавал ощущение волшебной легкости. Однако где-то в районе шеи все-таки чувствовался узел напряжения, и поэтому, не прекращая беседы, Консул махнул рукой, подзывая раба, чтобы тот хорошенько помассировал его. Все те, кто составлял ему компанию в приятном времяпрепровождении были его приближенными и проявляли почтительность и верность. И еще бы! Ведь каждый из них ежемесячно получал солидное денежное вознаграждение. Крас прикрыл глаза. Раб принялся растирать плечи и шею сильными руками. Наконец, вздохнув от удовольствия, он заговорил снова. — Моё служение в качестве консула не оставило заметного следа в городе, друзья, — произнёс он. Компаньоны застыли в недоумении и нерешительности. Прежде чем они успели прийти в себя и произнести что-то, приличествующее случаю, раз продолжал, подчёркивая каждое слово. — Я надеялся, что удастся сделать гораздо больше. Слишком мало свершений, указав на которые можно с гордостью заявить, что это дело моих рук. Судя по всему, заново заключенные торговые соглашения — это совсем не то, что волнует кровь наших сограждан. Консул мрачно взглянул на приближенных и нарисовал на гладкой поверхности воды замысловатую фигуру. Да, конечно, когда они жаловались на голод, я давал им хлеб, но он заканчивался, а серьезных изменений не происходило. Я давал деньги на проведение скачек на ремонт храма, и вот теперь я спрашиваю себя, вспомнят ли наши граждане когда-нибудь этот год и мое консульство. — Мы поддерживаем тебя, — произнес кто-то. Крас кивнул, не скрывая горечи. Видите ли, я не выигрывал войн им во благо. А потом они поют хвалу Помпею, совсем забыв старика Краса. Приближенные избегали смотреть друг другу в глаза, опасаясь увидеть в них подтверждение слов консула. Крас словно почувствовал неуверенность и заговорил намеренно твердым голосом. — Я не хочу, чтобы год моего служения оказался забытым. а потому купил для них еще день скачек. Это лишь начало. Пусть те, кто пользуется моей рентой, выберут лучшие билеты и приведут с собой семьи. Замолчав, консул поднял руку, прося стакан прохладной воды, и раб, прервав массаж, исполнил пожелание. Крас нисходительно улыбнулся юноше и продолжил. — Уже готовы новые сестрцы, на которых изображен мой профиль. Мне потребуется ваша помощь в распространении денег, друзья. Они должны попасть в самые бедные дома, причем не больше, чем по одному на каждого взрослого члена семьи. Вам придется нанять охрану и носить с собой только небольшое количество монет. — Ты позволишь высказать предложение? — спросил один из приближенных заемщиков. — Разумеется, парей, — разрешил Крас величественно, вздымая бровь. — Надо непременно... — Нанять людей и привести в порядок улицы. Они утопают в грязи, так что жители города будут тебе весьма признательны. Крас рассмеялся. — Вопрос заключается в том, перестанут ли они пачкать тротуар после того, как я его вычищу. Как же они будут продолжать пачкать, причем с новой энергией? Ведь старик Крас все равно наведет порядок. — Нет, уважаемый. Если людям нужны чистые улицы, надо дать им в руки метлы, щетки и прочее, и заставить сделать все самим. А если летом воне кажется невыносимой, они будут просто вынуждены вычистить территорию вокруг своих домов. Это послужит хорошим уроком. От взгляда Краса не ускользнуло разочарование инициативного клиента, и он решил похвалить его. Нельзя не восхищаться теми из нас, кто так хорошо думает о согражданах. Однако, к сожалению, немногие из них способны поддерживать чистоту, а потому не имеет смысла заигрывать с ними. Крас усмехнулся собственным словам и замолчал, задумавшись. С другой стороны, если это принесет популярность... Нет, чистить дерьмо недостойное, красное дело, я этим заниматься не буду. — А как насчет уличных разбойников? — упрямо продолжал порей В некоторых частях города они совсем не дают людям жить. Отряд в несколько сот человек сможет навести в городе больше порядка, чем... То есть ты предлагаешь создать еще одну банду, чтобы она боролась с теми, которые уже существуют? А кто будет держать ее в руках? Не придется ли нам тогда создавать следующий отряд, чтобы он управлял этим и так далее?» Крас снисходительно усмехнулся. Наивность упрямца сказал даже забавной. «Одна из центурий!» — растерял Цепарей. Крас прислонился спиной к мраморному бортику бассейна, затем поднял руку, призывая к вниманию, и все вокруг замолчали. «Разумеется, Парей, легионеры способны на многое, Беда лишь в том, что они мне не подчиняются. Возьмешь ли ты на себе труд попросить у помпея солдат, чтобы патрулировать бедные кварталы? Он требует, чтобы я оплатил охрану порядка во время скачек, а мне, честно говоря, уже надоело поддерживать его репутацию своими деньгами. С этими словами Крас решительно взмахнул рукой, И стоящая на краю бассейна металлическая чаша со звоном покатилась по мраморным плитам. — Ну, что ж, пожалуй, на сегодня достаточно, друзья. Пока работы вам хватит, а завтра будет новый день, и он принесет новые дела. Оставьте меня. Приближенные послушно без единого слова вылезли из бассейна и поспешили прочь от своего непредсказуемого господина. Юлий и Октывиан ехали по дороге, направляясь в город. Оставить за спиной шум порта и погрузиться в тишину сельских просторов оказалось очень приятно. За легион волноваться не приходилось. Брут прекрасно справится и с разгрузкой, и с размещением людей. Каждого из сантуреонов убирали индивидуально, так что положиться на них можно было полностью. До тех пор, пока первый из легионеров не получит разрешение на время покинуть лагерь, не произойдет ровным счетом ничего непредвиденного. Цезарь взглянул на Октавиана и порадовался. Как красиво и уверенно мальчик держался верхом! Упорные тренировки вместе с отборным отрядом сделали свое дело, теперь можно было подумать, что он родился в Седле. Никто не скажет, что этот уличный паренек впервые увидел лошадь в девять лет. всадники спокойно ехали по вымощенной, стертыми от старости камнями дороге, время от времени обгоняя медленно тащившиеся тяжелые повозки. Нагруженные зерном и вином, драгоценностями, кожами, железными и бронзовыми изделиями, они двигались в Рим, город, который поглощал все, что ему предлагали. возницы щелкали кнутами, подгоняя валов и ослов, и Юлий знал, что всем им предстоит проделать неблизкий путь к рынкам столицы. Равномерное постукивание копыт усыпляло, однако Юлий никак не смог сбросить напряжение. Впереди ожидала встречи с семейным склепом, ему не терпелось увидеть могилы близких. Наконец, когда солнце поднялось почти в зенит, Юрий не выдержал и пришпорил меренно. Октавиан сделал то же самое, и всадники стремительно помчались к цели, провожаемые одобрительными возгласами торговцев возниц. Семейная усыпальница представляла собой скромный куб из темного мрамора, прилепившийся к краю дороги. До городских ворот отсюда было меньше мили. Разгоряченный быстрой ездой Цезарь спешился и оставил коня пасти с набуйно разросшийся вокруг склепа траве. — Ну, вот мы и приехали, — коротко заметил он. Подойдя к стене, начал молча читать выисченные на мраморе знакомые имена. Увидев имя матери, смежил веки. Он заранее готовился к встрече, но все равно, от мысли, что ее прах покоится именно здесь, На глаза навернулись слезы. Имя отца было выисечено уже десять лет назад, однако буквы все еще оставались резкими, ничуть не потеряв четкости. Почтительно склонив голову, юли провел пальцами по контуру надписи. Третье родное имя оказалось таким же отчетливо резким, как и та непроходящая боль, которая сверлила сердце Цезаря. Корнелия. Она тоже здесь скрыта и от солнечных лучей, и от его объятий. Он уж никогда не сможет ее увидеть. — У тебя нет вина, Октавиан, — повернулся Юлий к юноше после долгого молчания. Он пытался держаться прямо, но, лежавшие на могильном камне руки, почему-то отказывались подчиняться. Октавиан порылся в сумках и вытащил небольшую глиняную амфру, которая стоила больше месячного жалования легионера. Фалернское вино — самое дорогое, зато лучше него нет на свете, и, значит, лишь оно достойно памяти самых дорогих сердцев людей На верхней плите усыпальницы было вырезано небольшое углубление в виде чаши, на дне которого виднелось небольшое величину с монету в отверстие. Распечатывая амфору, Юлий спросил себя, — Водит ли старая Клодия сюда его дочку? если дату совершают ли они обряд кормления мертвых трудно представить что старушка сможет когда нибудь забыть корнелью темное густое вино наполнило чашу а потом начало медленно капать внутрь склепа это чаша отцу он дал мне силу это матери она оберегала меня своей любовью это последние корнелии любимой жене Юлий помолчал, глядя, как сочится сквозь мрамор вино. Я любил ее при жизни и глубоко чту ее память сейчас, когда она ушла. Цезарь повернулся, чтобы отдать амфру Активиану. Глаза были красные от слез, но он не стеснялся слабости. — Закупорь понадежнее, парень. По дороге домой в поместье нам предстоит навестить еще одну могилу, а ту одной чашей не обойдется. — Сказав это, Юрий заставил себя улыбнуться и снова сел верхом. Печаль немного отступила, и копыта коня снова мерно засучали по дороге, оживляя повисшую над длинным рядом склепов тишину. Подъезжать к Крымению оказалось неожиданно страшно. С этим красивым местом связано столько воспоминаний и столько боли. Внимательный взгляд сразу отметил сорняки, буйно разросшиеся среди поля злаков. Не укрылись от Юлии признаки запустения и разрухи. Заросшая дорога, покосившийся забор. И тут послышался знакомый гул. Пчелы! Его пчелы! Глаза отца зря оживились. Вид белых стен причинил боль. Краска кое-где облупилась, и Юлий ощутил острую кол совести — Этот дом стал частью того страдания, что переполняло сердце. Вот ворота, возле которых он мальчиком ждал возвращавшегося из города отца. За ними конюшни, там он познал первый поцелуй. Еще немного дальше площадка, на которой он много лет назад едва не погиб от руки Рения. Несмотря на ветхость, это его родной дом. То самое важное место в мире, где он вырос и стал человеком. Но если бы навстречу мог выйти, широко улыбаясь, тубрук рук, и спов встретила Корнелия. Юлий остановился перед запертыми воротами и прислушался к тишине, погрузившись в воспоминания и словно надеясь, что через минуту-другую они станут явью. Над белой стеной неожиданно возникла голова незнакомого человека, и Юлий улыбнулся. — Интересно. Значит, с внутренней стороны все еще сохранились невидимые отсюда ступеньки? Их он знает столько же, сколько помнит себя самого. Его ступеньки — его родной дом. — Что привело вас сюда? — поинтересовался человек равнодушно. На всадниках были самые простые доспехи, однако манеры Цезаря явно внушили сторожу почтение. — Я приехал навестить Клодию и свою дочь, — ответил Юли. Глаза человека широко раскрылись от удивления, и голова исчезла. Сторож побежал докладывать о прибытии гостя. Через некоторое время ворота медленно открылись, и Юлий проехал во двор. Октавиан не отставал ни на шаг. Было слышно, как вдалеке зовут Клодию, и Юлий снова погрузился в воспоминания. Отец погиб, защищая вот эту самую белую стену. Тубрук принес его в дом на руках. Воспоминание вызвало озноб, несмотря на жаркое солнце. Поместье густо населено призраками. Интересно, удастся ли ему когда-нибудь снова почувствовать себя здесь спокойно и свободно? Или прошлое уже не захочет отпустить? Клодия поспешно вышла на крыльцо и замерла, увидев, кто приехал. Как только Юлия спешился она согнулась в низком поклоне. Время не пощадило старушку, и Юлий с нежностью обнял ее, легко приподняв над землей. Она всегда была, да и сейчас еще оставалась, быстрой, полной сил женщиной. Морщины отражали не только прошедшие годы, но и горькие переживания. если бы ту брук остался в живых она непременно вышла бы за него замуж однако надежду на счастье отобрали те же ножи которые отняли у него корнилью клодия подняла мокрое от слез лицо и горе его собственной потери обострилось. когда то они страдали вместе но годы прошли И трудно было ожидать такого наплыва чувств сейчас, когда они стояли в этом дворе, а восстание рабов бушевало где-то на юге страны. Тогда, несколько лет назад, Клодия обещала остаться жить в его доме и вырастить его дочку, верив это обещание, Цезарь уехал. — Ты так давно не давала себе знать, Юлий, — наконец заговорила служанка. Я даже не знала, куда послать известие о смерти твоей матери. Эти слова вызвали новый поток слез, и Цезарь снова сжал добрую женщину в объятиях. Я чувствовал, что это произойдет. Она мучилась. Вытирая слезы, Клодия отрицательно покачала головой. Она постоянно говорила о тебе и очень радовалась Юлией. А боли не было совсем. «Это утешает», — негромко произнес Юлий. Он не видел мать так давно, что сейчас сам не переставал удивляться, охватившей душу тоске. Отчаянно хотелось присесть на край кровати и, не спеша, подробно рассказать и об Испании, и о тех сражениях, в которых пришлось участвовать. Как он любил рассказывать матери о собственных свершениях. Даже после того, как болезнь унесла разум, она, казалось, все равно слышала сына и понимала все, что он говорит, а теперь и поделиться не с кем. И никого рядом нет, ни отца, которому можно было подбежать, ни тубрука, который так любил посмеяться над промахами мальчика. В мире не осталось ни единого человека, способного любить его просто так, за то, что он живет на свете, какая пустота вокруг. «А где же Юлия?» — оглядываясь, поинтересовался отец. Лицо Клодии моментально приобрело горделивое и одновременно нежное выражение. На верховой прогулке. Обожает своего пони и при любой возможности старается уехать в лес. Она очень похожа на Корнелию и Юлию. Те же волосы, тот же смех. Иногда мне кажется, что тридцати лет как не бывало, и моя девочка снова со мной. Заметив в лице господина напряжение, служанка истолковала его по-своему. — Не волнуйся, я не позволяю малышке кататься в одиночестве, ее всегда сопровождают двое слуг для безопасности. — Она хоть немного меня помнит, — с внезапной неловкостью уточнил Цезарь, — узнает, когда увидит. Он взглянул в сторону ворот, словно упоминание о дочери могло ускорить ее появление. Он сам плохо помнил ту малышку, которую оставил на попечение верной служанки Ярче всего сохранилось воспоминание о крохотных ручонках, крепко обвивших шею в тот момент, когда он пытался успокоить девочку после гибели матери. Как оказалось, это детское объятие обладало почти магической силой. Обязательно узнает, нечего и сомневаться. Она постоянно просит рассказать что-нибудь о папе, а уж я стараюсь за всех сил. Клодия посмотрела на Октавиана, юноша неподвижно стоял возле лошадей. «Неужели это Октавиан?» — недоверчиво спросила она, удивляясь произошедшей в юноше перемене. Но тут же подбежала и, крепко сжав его в объятиях, от всей души расцеловала. Смущение парня не могло не вызвать улыбки. — Послушай, Клодия, — пришел товарищу на выручку Цезаря, — у нас в горле пересохло от дорожной пыли. Ты собираешься держать нас во дворе весь день? Клодия, наконец-то, выпустила Октавиану из объятий. — Что ты, что ты? Поручите лошадей кому-нибудь из мальчишек, а я займусь кухней. Сейчас в доме немного народу, я до да несколько рабов, если не бумаги на твое имя. Никто из купцов не захотел бы даже разговаривать со мной, без туброка здесь совсем. Юли вспыхнул, увидев, что добрая женщина готова снова расплакаться. Удивляясь собственной черствости, он вдруг осознал, что не выполнил свой долг по отношению к ней. Все эти годы Клодия несла тяжкий груз, а он хотя и имел возможность его облегчить, не сделал этого. Конечно, перед отъездом следовало нанять кого-нибудь на место Тубрука и документально подтвердить право верной служанки распоряжаться финансами. клоди явно волновала, что скажет хозяин о состоянии дома, которое она считала своим, и Юлий решил успокоить ее волнение. — Лучше мы мечтать нельзя, — заверил он, положив руку на плечо домоправительницы. напряжение сразу спало. Мальчики-рабы увели лошадей в конюшню, где их предстояло вычистить и накормить, а Клодия бросилась на кухню. Мужчины последовали за ней, причем Цезарь едва переводил дух от волнения, ведь он входил в дом своего детства. За окнами раздался высокий звонкий голосок, сопровождаемый стуком копыт. Вернулась с верховой прогулки Юлия. Не успев проглотить кусок намазанного медом хлеба, Цезарь вскочил из-за стола и поспешил во двор. Он собирался дождаться, когда девочка войдет в дом, и торжественно с ней поздороваться, но на ритуал попросту не хватило терпения. Юлии исполнилось всего лишь десять лет, но она как две капли воды походила на покойную мать. Даже густые, длинные, темные волосы были заплетены в такую же толстую косу. как у Корнелии. Юлия не смог сдержать радостного смеха, глядя, как маленькая наездница ловко соскочила с пони и принялась любовно разглаживать ему гриву, выбирая колючки и травинки. Девочка услышала звук и обернулась, недумевая, кто это осмелился над нею смеяться, причем в ее же собственном доме. Встретившись глазами с мужчиной, с подозрением нахмурился. юрий же неотрывно смотрел, как юная красавица идет по дорожке, вопросительно склонив голову, именно так, как это делала Корнелли. Отец с удовольствием отметил в походке дочери достоинство, хозяйка дома шла навстречу ожидавшему ее посетителю. Одетые для верховой езды в простую кремовую тунику и шаровары, с собранными на затылке волосами и без всякого намека, На особенности женской фигуры дочка вполне могла бы сойти за сына. Впрочем, один признак женственности все-таки нашелся. Руку Юлии украшал серебряный браслет, в котором отец сразу узнал свой подарок Корнелии. Клодия, выйдя на порог, с материнской гордостью наблюдала за встречей. — Это твой отец, Юлия, — подсказала она. Девочка, которая в эту минуту стряхивала с рукава пыль, застыла, потом посмотрела на Цезаря с серьезным выражением. «Я тебя помню», — наконец медленно проговорила она, — «ты останешься со мной жить?» «На некоторое время». Стараясь сохранить серьезность, ответил Юлий. Девочка обдумала ответ и кивнула. «А ты купишь мне лошадь? Я уже слишком большая, чтобы ездить на старичке Гиби». А Рейсидий говорит, что мне подошел бы норовистый жеребец. Юлия не мог оторвать от дочки восхищенного взгляда. Казалось, перед отцовской радостью отступило даже печальное прошлое. — Я найду тебе самого красивого коня! — пообещал он, и в ответ получил улыбку, от которой сердце едва не вырвалось из груди. Это была улыбка любимой, но навсегда потерянной женщины. александрия стояла на почтительном расстоянии от жара плавильной печи и внимательно наблюдала как та достал чашу с расплавленным золотом а потом укрепил ее над глиняной формой теперь и главное чтобы не дрогнула рука без всякой необходимости предупредила александрия и мастер начал сосредоточенно плавно вращать деревянную ручку И хозяйка, и мастер относились к шипящему и булькающему металлу с должным почтением. Одна лишь раскаленная капля могла моментально прожечь плоть до самой кости. Поэтому каждый этап процесса требовал осмотрительности и осторожности. Александрия удовлетворенно кивнула. Пар со свистом вырвался из вентиляционных отверстий. а низкий булькающий звук постепенно становился все выше. Значит, форма наполняется именно так, как необходимо. Едва золото остынет, глиняную форму надо с величайшей осторожностью снять, и тогда из-под нее покажется маска, столь же совершенная, как это женское лицо, которое она повторяет. По заказу сенатора Александрии пришлось решить достаточно неприятную задачу, снять маску с лица его жены, умершей всего несколько часов назад. Затем она сделала еще три глиняных маски меньшего размера, убрав следы болезни, исказившие прекрасное лицо. С величайшей осторожностью художница нарастила плоть там, где ее безжалостно съела жестокая болезнь, и в конце концов сенатор расплакался, увидев лицо, которое унесла от него смерть. воплощенная в золоте, красавица останется молодой навеки, а через много лет после того, как ее муж сам превратится в прах. Александрия осторожно дотронулась до глины, ощущая запертый внутри жар, и невольно спросила себя, сохранит ли муж любовь к той, чей образ отлит в золоте. Глубоко задумавшись, художница не слышала, как в мастерскую ворвался Брут. Лишь неподвижность его тяжелого взгляда, неизъяснимые словами, заставила девушку обернуться. — Открой бутылку лучшего вина и сбрось одежды! — провозгласил Брут. Устремив взгляд на ту, о которой мечтал, он даже не заметил стоящего неподалеку с разъянутым ртом таббика. Я вернулся, девочка. Юлий Цезарь снова в Риме, и скоро этот город вздрогнет».